угнать за 60 слов. Есть условие жёсткое доказать свою невиновность, используя 60 слов. 13 уже просрола, пока объясняю. Упс, уже 18. Да плюс эти. Всё, заткнись и подумай. Так ведь и повесят, как пить дать. Половина потрачена и слов, и жизни. Может, ну его. Пусть вешают. Нет, нет, нет. Не верите? Я хочу гулять. Да, да, я признаюсь. Я шуба. А у нас Армагеддонск. Весть была долгожданной, но как водится, неожиданной. Земля не занималась своими делами. Кто сидел на пенсии и на лавочке, кто на улицу глядел с двадцать восьмого офисного этажа, а тут бац конец света. Завтра утром. Точно. Новость пришла вечером. До утра глобального ничего не наваяешь, так что делать было совершенно нечего. Высёрман захватил эхо Москвы и орал матерные чистушки. Моисеев Красноречиво молчал, Басков качал ногой в такт залихватски нецензурным пассажам из радио. В связи с тем, что у Анатолия Александровича архив чистушек был многоразднее меньше, чем его тяга к новым знаниям, им был предпринят беспрецедентный шаг оставшиеся свободные до конца времени посвятить последнему опросу человечества в прямом эфире. Решение прямо, скажем, спорненькое, сами понимаете. Адекватные люди занялись сексом, алкоголизацией, прощаниями и тому подобными предконцовыми действиями. А не хочу никого обидеть, неравнозначные граждане начали на радио названивать, новостями своими убогими делиться. И глубокосутулые вопросы знатоку задавать. А зачем мы Есееву в кармане гвоздь? Как выгнать гостей? Что делать с новорождёнными котятами в виду конца света? Стоит ли перекрывать газ и водопровод? Ой, кто приглашал людей со краёв в центр посмотреть на Красную площадь напоследок? А дети в садике надышались гелием из шариков. Позвонили в эфир и затеили спор о концептуальных профессиях женщин будущего. В общем, дело было к апокалипсису. Заняться чем-то злободневным не было ни сил, ни желания.